Мите нравилось спать в отдельной комнате, но сегодня Таня прилегла рядом. Когда завыли сирены, вот зачем с ними на труп выезжать? Мальчик заворочился, пришлось гладить полусонного по спинке. Дальше во дворе громко разговаривали, потом в дом с грохотом ввалились, начали на кухне шуметь. Митя вздрагивал. Садовникова шептала ему на ушко. «Это телевизор. Спи, спи!» Тело увезли и окончательно угомонились только к четырем утра. Таня вышла на кухню. Денис выглядел совсем обессиленным, но, увидев ее, сразу вскочил. «Танюша, чайку? Вина!» «Вино прекрасно оттенит наш идеальный отпуск». Не удержалась от сарказма. «Прости», — ответил покаянно. «Ладно, я сама согласилась. Главное, чтобы Митька ничего не узнал». «Яму они закапывать запретили. Сказали, эксперты приедут завтра». «Может, вам прямо с утра улететь? Не выходя во двор». «А ты?» «С меня подписку о невыезде взяли». Усмехнулся. «Почему?» Наталью убили пару недель назад. Я тоже в это время здесь был, как ты понимаешь. Вообще обалдели. А от чего она умерла? На голове рубленая рана. Местный пинкертон придумал прекрасную версию, что я хотел любой ценой воспрепятствовать счастью отца. Они серьезно? Ага. Даже обсуждали, что можно под стражу взять. Но здравый смысл возобладал. Больше всего на свете Татьяне сейчас хотелось оказаться на другом конце земного шара. Но подошла к холодильнику, достала бутылку вина, протянула Денису штопор. «Открывай!» «Мне завтра за руль с утра». «Ничего. Один бокал выветрится». Сама выпила залпом, в голове сразу зашумела — Язык стал тяжелым. «Ты рассказал им про калитку, про машину?» «Да, но все против меня обращали. Как я мог не заметить, еще когда на похороны приезжал, что замок сбит? Почему тогда же внимания не обратил, что земля в огороде свежая? Тебе разве до того было?» И на это ответили. «Не ребенок ведь умер». Отец престарелый, чего голову терять? Ужас! Мне, кстати, еще вчера показалось, пованивает у вас на участке. Но я решила, так сырость пахнет. Да, могила была совсем не глубокой. Метр от силы. Запах мог пробиваться. Диня, но что случилось? Если отбросить версию о моем участии. Исходить из той информации, что есть, многие в поселке знали. Отец собирается покупать дом. Наталья общалась с ним близко, насколько близко, мы не знаем, но могла выведать. Деньги у него на личном счету. Решила их отжать. Привлекла сообщников, но что-то с ними не поделила. Мне Валерочка рассказывал, «Мошенники никогда не убивают». «Ради 38 миллионов могли сделать исключение», — вздохнул Горько. «Какой я все-таки баран, что перевел деньги отцу! Но он всегда казался мне человеком осторожным, разумным. Я предупреждал его, не надо никому рассказывать, что вся сумма в его собственном распоряжении. Он поклялся». Кстати, никогда в жизни своего слова не нарушал. Впервые случилось. И так страшно закончилось. Влюбленные мужчины часто ведут себя странно. Таня снова вспомнила их с Денисом собственный печальный опыт. Рассказывал тебе отец далеко не все. Ты же не знал про эту его Наташку. Хотя отношения у них с папой твоим... Не исключено, что были близкие. Толян вообще сказал, когда пришла, вид был такой, будто сейчас в койку отправятся. — Он так сказал, — нахмурился Денис. — Да. Но потом извинился и попросил всерьез его слова не воспринимать. — Но раз Наталья мертва, — задумчиво протянул Богатов, значит, когда отец вместе с ней вошел в дом... Там был кто-то еще. И этот кто-то ее убил. — Твой свидетель видел блондинку, — напомнила Татьяна. — У Натальи на голове рубленая рана, глубокая. Вероятно, монтировка или тесак. — По силам ли блондинки? — Согласна. Не исключено, что в деле и мужчина. — Значит, помимо отца и Наташки... «В доме были минимум двое. Кто они? Местные?» «Я пообщался вчера с окружением Натальи. Все в один голос твердят. Жила очень уединенно. Никогда никаких гостей. Дама была скрытная. Про ее роман с отцом, если он, конечно, был, никто не упомянул. Она могла встречаться с сообщниками не дома». Логично. Денис сделал глоток вина, добавил досадливо. «Полиция местная, я так понял, расследовать станет исключительно убийство Авдюшиной. По поводу денег отцовских, вяло сказали, что проведут проверку. Но лично мне абсолютно все равно, кто убил ее. А вот за отца я буду мстить». «Ты считаешь, они и его...» Голосу та не сел. «Я не знаю. Если папа сам перевел им деньги, убивать смысла нет. Он действительно мог умереть от инфаркта, когда осознал, что натворил. Но я все равно этого так не оставлю. Не только из-за отца. Ради других стариков. Это какую надо иметь подлость, чтобы у самых беззащитных красть? — Что Мите скажем? Сменила тему Татьяна. Думал, можно вам сегодня улететь. Но он тогда расстроится. В Геленджик лучше перебирайтесь. Купайтесь в море. Погоду обещают отличную. А ты? Останусь здесь. Попробую хоть что-то выяснить. Митя всегда горячо спорил с Таней, когда та убеждала его жить по режиму, даже в каникулы. Но сегодня сам проснулся, как в школу, в семь тридцать утра. Тетя Таня почему-то в его комнате спит на неудобной кушеточке. Заглянул к Денису, тоже посапывает. На кухне бутылка вина, недопитая, два бокала. Странно. Обычно, когда вино дружно пьют, и спать отправляются вместе. Опять, что ли, поругались... Будить не стал. Грохотать и пытаться самостоятельно соорудить завтрак — тоже. Встал на стул, чтобы дотянуться до верхней полки, где, как приметил вчера, тетя Таня чипсы спрятала. Забрал пакет, натянул штаны, свитер, растолкал Арчи. Тоже дрых, ленивец, и вышел во двор. Утро солнечное, но холодное, трава в росе. Арчи, только что сонный, сразу оживился, даже нужды не справил, сразу принялся обнюхивать плитку, кусты. Митя тоже насторожился. Красивый розовый куст надломан, весь пол, вчера почти чистый, в следах от ботинок. — Арчи, ищи, — велел строго. Пес послушно принюхался, а потом ринулся на гору. Митя помчал за ним и на полпути замер. Рядом с пнем — яма, большая, огорожена красно-белой лентой. Что тут происходило ночью? И пес, вместо того, чтобы поддержать, защитить, запрокинул голову и завыл. Митя завизжал, в страхе побежал прочь. Спешил, конечно, в дом, к тете Тане. Но когда пробегал мимо забора, услышал — «Митяй, погодь!» Голос знакомый. Увидел сквозь щели в заборе дядя Толян. — Привет! — ответил дрожащим голосом. Дядя Толян ловко перемахнул через ограду, положил на плечо руку. Спросил сочувственно. Испугался. — Да ничего страшного. Увезли ее. — Кого? — Ох, ты не знаешь ничего. Трупак у вас тут был. — Чей? — Кошкин? — Не, тетка. Митя совсем в ступор впал, начал всхлипывать. Толян успокаивающе сказал, — Да ладно тебе, подумаешь, трупак. У нас на море каждый сезон их штук по тридцать. Да них хнычь, ты мужик или кто? Нюнить он взялся. Пойдем лучше на квадрике погоняем. Митя не знал, одобрит ли тетя Таня идею, но послушно пошел. И к концу прогулки уже знал. Трупак — подружка папы дяди Дениса. В земле пролежала почти две недели, и была вся зеленая. А дядю Дениса пытались взять на понт, будто бы он ее убил. Но тот смог отбиться. Спросил серьезно, а кто тогда убил? На самом деле. Менты между собой говорили, может, батя его. Он ведь старый был совсем. Денис тоже разозлился, говорит, типа, «Скажите спасибо, что вы при исполнении, а то бы в морду дал». Короче, зря ты проспал. Полный цирк. И сирены, и допросы. Сегодня еще эксперты из Геленджика приедут. «Но тогда получается, у меня приключения?» — неуверенно спросил мальчик. «Конечно!» — обрадовался Толян. «Роман детективный! Я так понял, Диня сам собирается следствие вести. Я ему помогать буду, и тебе тоже может дело найтись». К моменту, когда Таня проснулась и выскочила во двор, Митя успел все решить, и сходу выдвинул свою позицию. — Даже не пытайся меня отсюда увезти, никуда не поеду. Буду вместе с вами преступников искать. Она нахмурилась. Детских детективов перечитал. Мальчик парировал. — Сейчас ты скажешь, что жизнь не игрушки, но я с пистолетом бегать и не собираюсь, а вот выследить кого-то запросто. Я незаметный. На меня никто не подумает. Она закатила глаза. Из дома вышел Денис. Митину фразу услышал, усмехнулся. Похоже, в полку сыщиков прибыло. Я и команду нашел. Продолжал разоряться Митя. Толян тоже с нами. Человек полезный. С гоночным квадроциклом и обширными связями. Женькин сын сразу видно. В глазах Дениса мелькнула гордость. — Отличные задатки демонстрирует в свои девять лет. — И что нам с тобой делать? — вздохнула Таня. — Давай назначим ему испытательный срок, — предложил Богатов. А когда мальчик просиял, добавил. — Но задача твоя пока маленькая. Вести себя тихо, не отсвечивать, не конючить, помогать по хозяйству. Проявишь себя в тылу — возьмем на передовую. Митя, очевидно, расстроился, но вида не подал. Сказал браво. Готов приготовить на завтрак сосиски по-французски. Действуйте, рядовый! — кивнул Денис. Кетчуп на дверце холодильника, — добавила Таня. Когда мальчик ушел в дом, сказала. Денис, в полевых условиях ты великолепен. Жаль, что в обычной жизни существовать с тобой невозможно. Ладно, я поняла. Увести Митю в Геленджик теперь не получится. Какой план действий? С готовностью отозвался. Восстановить весь последний день отца. По минутам. Когда пришел в банк? С кем? Как туда добирался? А если всплывут новые персонажи, будем думать, как к ним подобраться». — Мысль верная. — Действуйте, лейтенант Богатов. — Генерал Садовникова поможет? — Нет. У меня другая идея. Сначала свожу Митю на море, а потом начну собственную версию разрабатывать. — Может, обсудим сначала? — Пожала плечами. А я к тебе в команду не вступала. — Тань, ну это странно. — Нормально. Ты ведь Валерочку в это дело втянул? — Да. Вот ему лично и буду отчитываться. Денис поступил точно, как все мужчины. Пока все хорошо было, носа не казал, но едва попал в беду, а как иначе труп на участке назвать, прискакал мигом. Речи сладкие, глаза преданные василисочка петровна ваша помощь требуется и поведал как на духу у отца со счета тридцать восемь миллионов исчезли а наташка видать к преступлению причастна но чего то не поделила с сообщниками зато и поплатилась на полицию местную надежды мало тут василиса кивнула И Денис надеется сам Лиходеев вычислить и за смерть отца отомстить. Только без ее помощи никак. Она бы и просто ради интереса взялась, но предложил сам. — Отблагодарю. — Щедро. — Мне бы вот микроволновочку и телевизор. У батюшки вашего хорошие, а вам без надобности — «Василиса Петровна, зачем вам старье? Приобретете сами. Вот, держите. Двадцать тысяч. Аванс. А по результатам посерьезнее будет. Пенсия у нее семнадцать в месяц. Так что впечатлилась». Спросила, «Чего делать-то надо?» Он сразу принялся медлить. «Ну, вы человек местный и внимательный». «Лучше вас никто не поможет. Папа, я так понимаю, деньги мошенникам сам перевел. Для этого приходил в банк в день своей смерти. Хочу выяснить, как туда добирался, с кем. Я с Мурадом общался, с пастухом. Он машину видел у задней калитки. Иномарка черная. Номер не разглядел. Узнать бы, что за тачка». «И кто в ней находился?» «А как?» «Растерялась. Я вчера проходил мимо банка. Там неподалеку женщина огурцами торгует. Да, Нинка с речного переулка. Поспрошайте ее. Вдруг и шестнадцатого там была. Чего-то приметила». «Дельно», — оценила Василиса Петровна. «Сейчас исхожу». «И вот еще что». Наталья, как выяснилось, в тюрьме отсидела. За мошенничество. — Да ну! Вот бы не подумала никогда. Так что, может быть, и к другим преступлениям причастна. У вас в поселке мошенники еще кого-то обманывали? Дашка, козлятница, все сбережения отдала. Поговорите с ней. Как на нее вышли? Как дело провернули? — Дашка говорила, — все по телефону, люди незнакомые. — Все равно выведайте. Мне нужно понимать, по какой схеме с ней работали. — Диня, — уважительно протянула Василиса, — эх, ты взялся, что ли, сам сыщик? — Нет, но терпеть больше не хочу. Не только из-за отца. Пенсионеров по всей стране обманывают. А полиция бездействует. Убийц Натальи, может, и попробует поискать, а на мошенников у нет. Сейчас тоже сказали, вычислить их невозможно. Василиса Петровна, хоть и жаль было, пододвинула к нему обратно четыре заманчиво рыжие пятитысячные купюры. — Убери, я тебе бесплатно помогу. Он вроде и взял, сама видела, как в карман кладет. Но когда вернулась домой, обнаружила — деньги лежат на тумбочке. Охнула, прибрала. И отправилась гонорар отрабатывать. Первым делом с Дашкой-козлятницей надо поговорить. Дарья Антоновна жизнь положила на коз. За молоком... К ней весь поселок ходил, и соседних приезжали. Дело хлопотное, парнокопытных пасти, сено на зиму заготавливать, лечить, грязь убирать. Но доход приносила, пусть и не миллионный. Старалась не ради себя. Дочка умерла рано, на ее попечении внук остался. Мальчик козлят любил и мечтал, когда вырастет, Сам фермой заправлять. Но Дарья Антоновна совсем не хотела для внучонка любимого беспросветной крестьянской доли. Заставляла уроки учить, на институт нацеливала. А когда поступил, пообещала, квартиру купит в Краснодаре. Если с дипломом красным закончит, жену себе найдет хорошую и правнуков ей родит. Внук корпел над учебниками, ну а Дарья Антоновна с козами своими колготилась. И каждую неделю, даже если хотелось кофточку новую или конфет вкусненьких, в излишествах себе отказывала и относила денежку в банк. Копила. Внук, как и просила, институт закончил хорошо. Женился, тоже на студенточке. К бабушке ездили редко, невестке не нравилось, что дом навозом пропах. Жилье молодые снимали, и деток без собственной крыши над головой заводить не хотели. А с зарплаты, понятно, свое не купишь. Дарья Антоновна справилась насчет цен. Однокомнатную получалось хоть сейчас взять, но если с детьми, тесно будет. Поэтому договорились». Ждут еще пару годиков, вместе копят на двухкомнатную. Невестка, когда прознала, что главным спонсором бабушка-мужа будет, и в гости стала чаще наведываться, и насчет вони навозной причитать перестала. Наезжали почти каждые выходные, вывозили Дарью Антоновну на пляж. Внук сена заготавливать помогал. Невестушка коз доить пыталась. Подарки старухи делали, и обувь кожаную вместо вечных сапог резиновых, и смартфон вместо старого ее телефона кнопочного. Дарья Антоновна сначала думала, что с диковиной не справится, Но внук научил ее, как погоду смотреть, музыку любимую слушать, видео смешные искать, Так что увлеклась. После работы, умаившись, садилась в кресло, и никакого телевизора не надо. Однажды поучаствовала в опросе от мобильного оператора, получила приз — сто рублей. А скоро новое сообщение. Хочешь гарантированно двести и шанс на пятьдесят тысяч? Жми сюда. Пожилая женщина нажала. Ей почти сразу перезвонил милый девичий голос. — К сожалению, генератор случайных чисел выбрал не вас, но 200 рублей вы получаете. У вас мобильное приложение государственного банка имеется? — Есть, милая, есть. — Сейчас код придет в смс-очке. Скажите его, пожалуйста. Дарья Антоновна пять цифр назвала, и оп, пополнение счета. 200 рублей. Ни за что. Почаще бы подобные конкурсы. Через день снова телефонный звонок. Голос тоже женский, но строгий. Из пенсионного фонда звонят. Галушина Дарья Антоновна, вы почему за перерасчетом пенсии до сих пор не пришли? А надо было. Два месяца назад вам персональное приглашение отправили заказным письмом. Не знаю, не получала. Ну значит останетесь без перерасчета. А вам по результатам ревизии немаленькая выплата полагалась. Восемьдесят девять тысяч триста рублей сорок четыре копейки за два года. Вы что, телевизор не смотрите? Сказано было ясно. Всем пенсионерам надо обязательно сверить свои пенсионные счета и получить недоплаченное. «Расстроилась. А что делать теперь?» «Я вам сейчас номер карты Государственного банка продиктую. Это ваша?» «Не знаю. Посмотреть надо». Подхватилась, вынула из кошелька карточку, нацепила на нос очки. Начала зачитывать. «Сорок два, семьдесят девять, а последние цифры — четырнадцать два нуля, верно? До мая двадцать шестого года» перебила собеседница. «Да, все так. Войдите в мобильный банк, проверьте. Возможно, выплата все-таки поступила». Дарья Антоновна послушалась, открыла приложение, сказала разочарованно: «Нет, ничего». «Ну, значит, профукали?» — сказала женщина сердито. «Вот что за люди?» От государства им бесплатно положено, а они такую безответственность проявляют. «Сегодня до двадцати ноль-ноль можно только заявку оформить, а сейчас без десяти восемь». Дарья Антоновна совсем расстроилась. Спросила жалобно, «Может, успеем еще?» «Не знаю». В раздражении отозвалась женщина. «У меня рабочий день на исходе». «Ладно». «Сейчас вам из пенсионного фонда код подтверждения придет, продиктуйте». Телефон долго молчал. Сообщение пришло только через стомительную минуту. «Ну!» — рявкнула женщина. Дарья Антоновна поспешно продиктовала шесть цифр. «Так, подтверждение вашего заявления на выплату сделали», — сообщила сотрудница. «Сейчас еще согласие на обработку персональных данных. Надо будет подтвердить». «Ох, без одной минуты восемь. Что я с вами только вожусь в свое нерабочее время?» Но тут блямкнула новая СМСка с цифрами. Дарья Антоновна сообщила собеседнице их тоже. «Ладно, повезло вам». Чуть не с завистью сказала тетка. «Произвели перерасчет». Завтра в течение рабочего дня проверяйте. Восемьдесят девять тысяч поступят. И сбросила звонок. Дарья Антоновна тоже положила трубку. Руки дрожали. Вот что она за курица. Слышала ведь в магазине, как женщины болтали. В пенсионном фонде проверка была. Выявили. Многим пенсию не доплачивали. А сейчас справедливость восстанавливают. Но в одно ухо влетело, в другое вылетело. А сейчас, если бы добрая сотрудница из фонда в положение не вошла, осталась бы без прибавки. — Может, прямо сегодня успеют перевести? — подумала радостно. Снова нацепила очки, вошла в приложение банка. 19.59 перевод в Звездабанк. Сумма 999 999 рублей. 20.00 Ооо фаворит 300. Оплата товаров и услуг 2 111 тысяч рублей. В глазах потемнело. Но проявлять слабость. Голосить и хвататься за сердце не стало. Немедленно набрала знакомый с детства номер 02. — Алло, полиция? Меня обокрали! Дарья Антоновна не сомневалась. Преступников поймают и деньги ей вернут. Полицейские, надо отдать должное, явились быстро. Но популярно объяснили. Заявление написать можно. А вот найти мошенников — дело крайне маловероятное. Вы зачем коды незнакомому человеку диктовали? — Так она сказала, подтвердить заявление надо и на обработку персональных данных согласиться. — А видели, от кого сообщения приходят? Нет, не смотрела. — Посмотрите сейчас. Ну и так ясно. Не из пенсионного фонда а из вашего банка, и подтверждали они операции по вашему счету. — Как нам преступников ловить, если вы им по доброй воле деньги отдали? — Но эта женщина меня по имени-отчеству назвала, номер карты знала. Я была уверена, что из пенсионного фонда она... — В пенсионном фонде номер вашей карты знать не могут. — А это откуда выяснила... Вы по каким-то ссылкам переходили в последнее время? Да, — Да, в розыгрыше участвовала. Двести рублей выиграла. — Ну вот. Двести рублей получили и одновременно доступ к своему счету предоставили. Преступники узнали и номер карты, и сколько у вас денег имеется. Дарья Антоновна возмутилась. — Так меня обманули. А ваше дело... «Злодеев найти? Остановите перевод! Отмените покупку!» «Вы почитайте правила банковского обслуживания!» Устало вздохнул полицейский. «Деньги вернуть может только получатель. По доброй воле!» «Ну, заставьте его!» «Заставили бы! Только найти невозможно!» «Банковская тайна!» И сколько она не бушевала, не обивала порогов и не писала жалоб, накопления так и канули. Внук, когда узнал, очень расстроился, а невестка вместо сочувствия старой курицей обозвала и сказала злобно, «Правнуков она хотела. Где их растить-то теперь? В комнате съемной?» «Эх, бабуля!» — вздохнул внучок любимый. «Я так рассчитывал на тебя». Дарья Антоновна надеялась, утешат, поддержат. Но внук слишком горячо переживал утрату своей квартиры. Больше в гости не приезжал. Она продолжала ходить за козами, продавать молоко. Но если раньше питомец своих ласково называла по именам и любила погладить, Теперь доила грубо, молча, и глаза все время были на мокром месте. Огурцы у бабы Нины росли пусть кривые, зато до конца октября. Самые изгибистые для себя солила, те, что на вид поприличнее, выставляла на продажу. На рынок у моря не сунешься, все перекупщики захватили. На городском за место надо платить, выходило дороже, чем изредка от полиции откупиться. Поэтому торговала обычно на ящике перевернутом, когда у гастронома центрального, а иногда неподалеку от банка устраивалась. В дни, когда пенсия, товару привозила вдвое, и все разлеталось. В пятницу, 13-го. Хоть цифра и дьявольская, торговля прекрасно прошла. Денек пасмурный, но дождя или жары летней нет. И деньги пенсионерам как раз пришли, чего бы домашних огурчиков не прикупить. Бабу Нину многие знали, и товару ее доверяли. Горькие или гнилые никогда не подсовывала. Устроилась она метрах в двадцати от банка в тени плакучей ивы. Со знакомыми здоровалась, кого по имени не знала или по виду приезжих, обязательно оповещала, что домашние, сочные и сладкие, как сахар. Когда завлекать надоедала, по сторонам поглядывала. Интересно, кто с кем, кто купил чего. У банкоматов в виду пенсии оживленно. Да еще для абрикосовки диковинка — консультантку поставили. На тех сотрудницах, что внутри сидят, фирменный бантик на шее, словно оглобля у коровы. А тут изящная юница, аккуратненькая, униформа к лицу. Баба Нина сначала осудила, что под юбку — кроссовки, но потом признала, когда много часов на ногах, действительно удобно. Работала девица на совесть, и дело свое, видно, знала. К тем, кто деньги из банкомата хватит, сразу прочь, не подходила. А если кто у экрана замирал, сразу подкатывала, говорила что-то. И слушали ее очень внимательно. Баба Нина заинтересовалась, спросила знакомую, которая только что с консультанткой общалась, о чем болтали. «Да какая молодец девочка!» — похвалила приятельница. «Вот ты, Нина, как ЖКХ оплачиваешь?» «В банк иду. А я через банкомат. Тоже получается долго, сколько циферок надо вбить. Но можно, оказывается, приложение в телефон поставить, один раз в него лицевой счет внести, и платиться само будет?» «Да-да...» Только деньги спишутся все, и не поймешь потом, куда ушли». Скептически отозвалась баба Нина. «Темная ты, как и я». А девочка объяснила. «Современные технологии полностью на нашей защите. Помогла мне приложение на телефон скачать. Теперь из дома платить буду». «Ты телефон ей в руки давала?» «Нет, конечно». Она объяснила, где найти и как поставить, а когда я пароль придумывала, отвернулась и на шаг отошла. Все равно подглядела небось. — Вот глупости какие, говоришь! Не глядела она. Да и какой ей толк от моего пароля? Телефон упрет. — Кто? Сотрудница государственного банка? — Нинка, Нинка, слишком ты подозрительная. «Как огурцы-то сегодня, хороши?» «Медовые. Добирай. Всего два кило осталось. Отдам со скидкой». Ударили по рукам. Баба Нина, охая, поднялась со своего раскладного стульчика, уложила его и ящик в тележку, покатила вместе с имуществом своим к банкомату, тоже не чуралась прогресса, излишек наличных она торговала сегодня изрядно надо на карту внести пока стояла в очереди разглядела девочку консультанта внимательно серьезная такая заботливая когда тачка у бабы нины накренилась подскочила помогла предложила вам с оплатой коммунальных услуг помочь можно установить приложение и платить в один клик во что — Ну, по щелчку пальцев, — улыбнулась. — Нет, милая, не надо мне кликов. В банке оно надежнее. — Воля ваша! — не стала настаивать. И это бабе Нине понравилось. Обычно консультанты навязчивые, жуть, не отвяжешься. В понедельник шестнадцатого она снова отправилась с огурцами в центр поселка. Сначала хотела у магазина встать, но оказалось, что припозднилась. Все места в тенечке заняты, а день после череды пасмурных выдался солнечный. Пришлось снова к банку ковылять. Народу сегодня куда меньше. Каждого прохожего редкого приходилось зазывать, но иногда и совсем на улице пусто. Консультанта у банка тоже нет — У нас, как известно, хорошее начинание долго не продержится. От скуки глазела по сторонам, но, как зло, ни знакомых, ни перепалки хоть какой-нибудь меж прохожими редкими, что прозвеется. В час дня примерно к банку подкатила машина. Иностранная, черная, из дорогих, но вышел оттуда... Ни какой-нибудь новый русский, а их местный пенсионер. По имени баба Нина его не знала, но в поселке иногда видела, и огурцы он у нее тоже покупал. Отправился в банк, машина осталась. Глаза у бабы Нины, если читать, то совсем слабые, но вдаль видят хорошо, поэтому разглядела. За рулем Бабища, огромная, сисястая, в волосах присмотрелась, роза красуется. И на заднем сиденье — женщина, с русой косой и в блузке зеленой. На консультант куда вишню очень похоже. Баба Нина стала присматриваться, вроде бы и бант на шее виднеется, только с чего бы, Банковским сотрудникам старика на машине привозить. Дети его, небось. Вроде, когда однажды разговорились за огурцами, упоминал. Ребенок в Москве. Ну, или, может, два ребенка. Она точно не помнила. В гости, что ли, нагрянули. Стала присматриваться. Разглядела и номер. Основные цифры — триста двадцать один. Регион — Краснодарский. Почему, интересно, если дети — москвичи? Надо будет за огурцами зазвать, когда выйдет, и расспросить. Водительское окно приоткрылось. Бабища с розой в волосах закурила. А та, которая вроде как консультант, на заднем сиденье с планшетом играется. Хороши дети. Могли бы старика сопроводить. И вдруг, как бешеные, с места сорвались, с ревом мотора прочь. Ну и ну, старик, что ли, домой пешком пойдет? А тут и он выходит из банка, смотрит растерянно на то место, где машина стояла. Баба Нина выкрикнула «Уехали они! Только что!» Пенсионер потряс головой, и по-прежнему на месте топчется. — Иди огурчиков хоть купи, — позвала. Посмотрел дико, отвернулся. Даже не поздоровался. Выглядит странно и пошатывается, будто пьяный. — Эй, тебе плохо? — затревожилась баба Нина. Не ответил, еле передвигая ноги, пошаркал прочь. На своих двоих. Один. Она покачала головой. Ну и дети пошли.